Глава 3. Дуэль. Как странно. Звук взведённого курка внимательное ухо поражает, когда прищурись, нас из далека приятель у барьера поджидает, где нас от рокового тупика Е212 ярдов отделяют. Но кто имел дуэлей больше двух, тот потеряет утончённый слух. Байрон. Чему же вас учили? Вы должны знать, что вызов меня на дуэль должны были представиться. Может быть, вы чей-то слуга, и вас надо проучить розгами. Я вас первый раз вижу. И даже если допустить, что в это высшее общество по какой-то случайности затесался полный болван и бездырь, то я могу вам разъяснить основные правила вызова представителя моего класса на дуэль. Вызов меня вы лишаетесь права выбирать время и место. Вызывающий выходит сражаться с тем, что есть при нём в момент, когда он бросил вызов. Поэтому встретимся завтра в 10:00. Место для дуэли согласуют наши секунданты, и я надеюсь, вы не спрячетесь за спины слуг и не выставите на дуэль какого-нибудь бритёра. А теперь сделайте милость и исчезните, а то мне придётся вызвать охрану, чтобы вас вышвырнули отсюда, сказал я. Он попытался сказать мне что-то в ответ, но его быстро вывели из зала. Он испортил мне платье. Теперь я вынуждена покинуть вас, но надеюсь увидеться с вами на гонках, сказала принцесса Изабелла. Я должна покинуть вас. Вот мой прямой номер связи для Галанета. Можешь звонить в любое время и не стесняйся, я рада буду помочь и просто пообщаться, после чего ушла в сторону выхода. А тебе не кажется, что это была провокация? спросила меня Кристина, когда мы уходили в сторону от места конфликта. Нет, не кажется. Я в этом уверена. Он следил за нами последние полчаса, и я был готов к подобному», — ответил я ей. «Значит, ты все подстроил? И дуэль в том числе? Но зачем?» «Меня все равно попробуют проверить на прочность. И чем жестче я сейчас дам ответ, тем меньше таких попыток будет в будущем. Ты его собираешься завтра убить? Только немного проучить. Ну и как тебе, принцесса Изабелла?» — спросил я, останавливаясь и поворачиваясь к Кристиан. Она весьма не глупа и будет тебе хорошей женой. Но она, по сути, еще и сбалованный ребенок, не знающий жизни, ответила она мне, почему-то смутившись, а потом спросила меня. Что опять вокруг тебя происходит? Почему ты постоянно встреваешь в какие-то конфликты? Есть несколько кукловодов, которые ведут свою игру. И мы все их игрушки, которые они дергают за нитки. Мне кажется, нам больше здесь делать нечего. План минимум выполнен. Награждён нашёл невесту, вызван на дуэль, приглашён на гонки. Есть у меня подозрение, что на сегодняшний вечер достаточно впечатлений. Как ты смотришь на то, чтобы сегодня провести вечер со мной в моём поместье? спросил я у Кристиан. К сожалению, я обещала Изабелле не общаться с тобой до результатов гонки, и поэтому я покидаю тебя до завтра, сказала она и чмокнув меня в щёчку, направилась к выходу. Вот блин, горелый Точно спелись и уже что-то замышляют. Надо что-то с этим делать, иначе мной начнут манипулировать даже мои невесты, а мне хватает и императора с неизвестными кукловодами. Тогда нужно выспаться и подготовиться к завтрашнему дню. Отправив сообщение управляющему о согласовании места проведения дуэли, я отправился в свое родовое поместье. Там я смог внимательно разглядеть клинок, подаренный мне императором. Когда я вынул его из ножен, то невольно залюбовался. Он переливался на свету, отражая его от своих граней. Запросив о составе материала на иеросеть, я был удивлен ответом. Это оказался клинок, изготовленный из одной трансформированной молекулы. Он был неразрушим и мог пробить любой скафандр и любую защиту, если удастся приложить достаточно силы. По сути, это артефакт только не древних, а кого-то из более поздних цивилизаций. Отложив его, я искупался в бассейне, После чего Тужинов улёкся в постель и залез вголо нет, чтобы выяснить особенности завтрашних гонок. Как оказалось, в заезде для непрофессиональных гонщиков мог принять участие не каждый. Именно завтрашний заезд только для аристократов. Все машины, их здесь называют спринтеры, должны быть однотипными. Сложность гонки заключалась в крутых препятствиях. Сама трасса представляется был лабиринт, и приехать к финишу можно было несколькими путями. Некоторые используют спутники-шпионы, Но они мало помогают, так как дорога постоянно меняется. В гонке следует доверять интуиции, но обычно побеждает самый везучий. В управлении спринтером были определенные нюансы и желательно было изучить специальную базу и пройти тренажер. Я связался с управляющим и попросил срочно доставить мне максимально полную базу знаний на управление спринтером с базой к тренажеру. Но перезвонив мне, он сказал, что такую базу не достать, а есть только устаревшие. Все свежие базы распределяются только среди аристократов, и их нужно ждать месяцами. Тогда я связался с Эзабеллой по голонету. На мой вызов долго никто не отвечал, и когда я уже хотел отключиться, на экране появилось заспанное лицо принцессы, и она сказала: "Кому я понадобилась в такое позднее время?" Увидев моё лицо, она сказала: "Ой, это ты? А я ведь не накрашена, ты не должен меня такой видеть". И выключила режим картинки. «Поверь мне, Изабелла, без макияжа ты выглядишь еще прекраснее. И вообще, я не понимаю вас, женщин. Зачем скрывать свою красоту под толстым слоем косметики?» Сказал я ей. «Правда?» Спросила она и через несколько секунд включила видеосвязь. «Я действительно нравлюсь тебе такой?» «Да. В тебе есть какая-то обворожительная загадка. Но тебя хочется смотреть и любоваться тобой». От моего комплимента ее лицо озарила улыбка, и она, засмущавшись, сказала... а ты умеешь делать комплименты девушкам. Но может ты все-таки скажешь, зачем звонишь мне посреди ночи, только не говори, что успел уже соскучиться? Соскучиться успел. А звоню действительно по делу. Ты ведь пригласила меня завтра, точнее уже сегодня, поучаствовать в гонках. А я никогда до этого даже не видел спринтеров и не представляю, как им даже управлять. И боюсь, не смогу пройти даже квалификационный отбор. Не могла бы ты мне помочь достать базу знаний по управлению и программу для прохождения тренажёра, сказал я. Подожди, не отключайся, сказала она, и отключило изображение. Через 3 минуты она появилась снова. Куда доставить обучающие кристаллы? Но ну, учти, там база на 2 недели изучения и на месяц тренажёра. Ты всё равно не успеешь выучить всё. Отправь ко мне в родовое поместье, а учить я буду под разгоном. И спасибо тебе за это. Я твой должник. «Ловлю на слове», сказала принцесса и отключилась. Через полчаса слуга доставил мне посылку, в комплекте с ней шли рекомендации. Было написано, что для изучения с обычной скоростью потребуется две недели на изучение. То есть мне потребуется примерно шесть с половиной часов на максимуме и час на отработку в виртуальном тренажере с замедленным временным потоком. Поэтому выбравшись из постели, я перебрался в соседнюю комнату, где стояла самая современная капсула. и, улёгшись в неё, запустил протокол обучения и тренажёры через свою нейросеть. Меня опять погрузило в виртуальную реальность за рулём спринтера на стартовой линии. Сами флайеры напоминали небольшой истребитель из моего мира, только на антигравитационной подушке и дополнительных магнитно-гравитационных опорах, светящихся голубоватым оттенком. Сзади располагался прямоточный реактор холодного синтеза с реактивной тягой. Гонки считались достаточно опасной забавой, и нередко её участники получали травмы. Первый заезд я закончил на ближайшем повороте, просто не вписавшись в него. Знания как управлять были, а моторика была не наработана. Целый час реального времени вылился для меня в пятидневный непрерывный заезд. Не скажу, что у меня стало хорошо получаться, но я хотя бы смог добиться прохождения трассы без аварий. Выбрался из капсулы я уже утром и, помывшись, отправился завтракать. В теле чувствовалась некоторая усталость, ведь обучение в капсуле не заменяет полноценного сна, но общее состояние было нормальным. Я спросил управляющего, где состоится дуэль, и узнал, что она будет проводиться в Большом императорском парке на дуэльной арене для аристократов. В половину 10-го я в сопровождении двух телохранителей Симоду, одетых в нестесняющие движения костюмы, вышел из машины у входа в Императорский парк и направился к главной арене. К парку выстроилась целая очередь из дорогих машин, и я очень надеялся, что все не приехали не для того, чтобы посмотреть на меня. Быть клоуном меня не привлекало, но мои опасения подтвердились. Расправитель встретил меня и сообщил: "Ваша Светлость, всё подготовлено для дуэли и нужно только уточнить и согласовать с вами некоторые детали". И дождавшись моего кивка, он продолжил: "А каким оружием будете драться вы с соперником и до какого момента будет продолжаться бой?" "Дуэль будет проводиться без оружия и без защиты, голыми руками. А продолжаться будет до первой крови. Если же мой оппонент воспользуется правом и выставит взамен себя бритёра, то бой будет проводиться с безоружным противником, а я воспользуюсь клинком, подаренным мне императором. И бой будет проводиться до смерти, после чего я буду вызывать его на дуэль и выставлять профессиональных бритеров до тех пор, пока мы с ним не встретимся и не решим все разногласия на арене. Так ему и передайте. И пусть это требование услышат все присутствующие. И если он попробует избежать боя, пусть его заклимят трусом. Я специально настаивал на личном участии, Мне нужна была показательная порка, дабы в будущем умерить пыл своих врагов, а их у меня ожидалось немало. А желаете ли вы сделать ставку на себя, ставить на оппонента запрещено правилами, спросил меня распорядитель. А каковы коэффициенты и максимальный размер ставок? спросил я, задумавшись. А почему бы и не подзаработать на этом деле? А ставка 1 к 68, что вы проиграете ваша светлость, и размер он и не ограничен. Учёт ведёт императорский банк. Удивлённо посмотрев на распределители, я поинтересовался: "А почему такая несправедливость? Ведь шансы почти равны". Дело в том, что его светлость лорд Камил весьма известный дуэлянт, и он выиграл уже более 300 боёв, ни разу не проиграв. А вы, отказавшись использовать подарок императора, снизили свои шансы до нуля. И поверьте, он дерётся голыми руками не хуже, чем оружием, и вы не сможете рассчитывать на свои способности псиона. У него на руках в момент вашей ссоры был артефактный подавитель пси-воздействия. Секунду, сказал я, быстро сверившись с состоянием моего счёта после разграбления казино и денег, закинутых главой рода на мелкие расходы. Я поставлю 3,5 миллиарда кредитов. Как это сделать? А прошу дать мне время, для оформления этого займёт пару минут, мне необходимо согласовать такую баснословную ставку, сказал распорядитель, нервно подёргивая левым глазом. Через минуту он подошёл ко мне с платёжным терминалом и попросил подтвердить голосом согласие и приложить руку к терминалу. Выполнив его просьбу, я получил сообщение о блокировке средств на моём счёте. Меня с телохранителями проводили в комнату, где можно было переодеться. Там я одел лёгкий спортивный костюм и дал команду нейросети снизить болевой порог и усилить тело, а также увеличить реакцию и восприятие. Дождавшись, когда меня вызовут, я отправился на дуэльную площадку. Она представляла собой круг диаметром 50 метров, покрытый плотным песком и окруженный деревянным ограждением. Выше расположились зрители, заполнив с собой все свободные места. Преимущественно на трибунах находились высокородные аристократы, и почти половина из них были девушки моего возраста. Там, на противоположной стороне арены, стоял вчерашний аристократ, спровоцировавший конфликт. К нам по очереди подошел распорядитель и поинтересовался, готовы ли мы примириться друг с другом, принеся извинения. и получив от нас отрицательный ответ, покинул трибуну. Мы стояли на расстоянии 30 м друг от друга и ждали сигнал к началу дуэли. И вот прозвучал длинный гудок, и мы рванули друг к другу. Я замедлил время и с удивлением увидел, что когда мы сблизились, он внезапно очень быстро ударил меня ногой в грудь. При этом я пытался увернуться, но двигался всё равно медленнее его. Успев только накречь место удара, я увидел, как моё тело отрывается от поверхности арены и влетает в ограждающее арена ограждение.